Пролетая мимо валуна, тень попытался ухватиться за него и остановить падение, но осколок обсидиана распорол ему варежку, будто бумагу. Остановился он между механическим пауком и костями. Выбросив руку, чтобы оттолкнуться от земли, он нечаянно коснулся ладонью бедренной кости и... Стоит в солнечных лучах, курит сигарету, посматривая на часы. Повсюду вокруг машины... Одни пустые, другие нет. Он жалеет, что выпил лишнюю чашку кофе, потому что теперь ужасно хочется помочиться. К нему подходит местный коп, здоровяк с подернутыми сединой усами, как у маржа. Он уже забыл, как его зовут. «Ума не приложу, как мы могли их потерять?» принялся недоуменно извиняться местный коп. «Оптическая иллюзия», — отвечает он. Такие случаются при аномальных погодных явлениях. Туман, дымка. Это был мираж. Они ехали по какой-то другой дороге. Мы думали, они двигаются по этой. Вид у местного копа становился разочарованным. «А, а я думал, это как в секретных материалах», — говорит он. «Боюсь, тут ничего такого увлекательного не будет». Временами он страдает от геморроя, и задница у него уже начинает зудеть, давая знать, что грядет обострение. Он хочет снова оказаться в Белтвей. Жалеет, что поблизости нет дерева, за которое можно было бы зайти. Резь в мочевом пузыре становится все сильнее. Бросив окурок, он давит его носком ботинка. Местный коп уходит к одной из полицейских машин говорит что-то водителю. Оба они качают головами. Вынув мобильный телефон, он нажимает кнопку «Меню», скользит стрелкой вниз на адресную запись «Прачечная», которая так позабавила его, когда он ее вводил. Ведь это отсылка на шпионский телесериал 60 «Человек от брата». Как можно забыть особого брата? Бюро разведывательных агентств и тактической агентуры. А теперь он вдруг догадался, что это вовсе не оттуда. В «Брате» же было от Ильея. А тут на самом деле речь идет об умниках, совсем другом шпионском сериале. И все равно ему немного стыдно, что за все эти годы он не сообразил, что это комедия времен его детства, а ребенком ему так хотелось иметь ботинок-телефон. «Да», — отвечает из трубки женский голос, — «это мистер Город, мистера Мира, пожалуйста». «Минутку, я посмотрю, свободен ли он». Тишина в трубке. Мистер Город скрещивает ноги, поддергивает на животе ремень. Надо бы сбросить фунтов 10 чтобы не давил на мочевой пузырь. Потом светский голос произносит. «Здравствуйте, мистер Город». «Мы их потеряли», — говорит Город. И чувствует, как разочарование скручивает ему нутро. «Сволочи! Паршивые сукины дети, убившие леса и камня! Господи всемогущий! Хорошие люди! Хорошие ребята!» Ему страсть, как хочется, трахнуть миссис Лес. Но рано, еще рано. Слишком мало времени прошло со смерти Леса. Поэтому он раз в пару недель приглашает ее пообедать. Так сказать, задел на будущее. Она просто благодарна за внимание. «Как?» «Не знаю. Мы перегородили дорогу, им некуда было деваться, а они все же исчезли». «Еще одна маленькая загадка этой жизни. Не волнуйтесь». «Местных вы успокоили?» «Сказал, что это оптическая иллюзия». «Они поверили?» «Наверное». «Что-то очень знакомое есть в голосе мистера Мира». «Странная какая мысль. Ведь он вот уже два года работает непосредственно на него. Разговаривает с ним каждый день. Разумеется, этот голос ему знаком. Сейчас они уже очень далеко». «Послать людей в резервацию на перехват? Не стоит трудов. Слишком много проблем с юрисдикцией. А за одно утро мне на всех не нажать. У нас достаточно времени. Просто возвращайтесь назад. У меня здесь хватает хлопот по организации стратегической встречи».